Глава 25. Когда нестерпимо хочется комфорта В Туриине Барина раньше никогда не бывала, но знала, что тот город гораздо больше Ибериума. Вчера она сама в этом наглядно убедилась, когда они с Атимой проезжали через возвышенность в трех милях от города. Расположенный на правом берегу реки Тур, огромный Туриин простирался на пять миль в длину и три в ширину. Высокие величественные стены, украшенные фигурными зубцами, мощные кованные ворота, заполненный водой широкий ров вокруг стен – все говорило о неприступности города. На ночлег Катима разместила девушку у знакомых за городом в одной из многочисленных избушек, окружавших городские стены. Сама жена старосты быстро куда-то исчезла, наказав не высовываться. Измотанная беглянка чувствовала себя настолько уставшей, что уснула сразу. Утром хозяйка дома молча принесла постоялицы воды для умывания и завтрак. Через час, также не проронив ни слова, убрала посуду и таз. Барина снова осталась одна. Поскольку Атима приказала ее дождаться, девушка домик не покидала. Пару раз она выглянула в окошко, но не обнаружив ничего интересного, кроме разгуливавших по двору кур, присела на лавку и задумалась. Чем же раньше занималась эта таинственная тема? Уж точно не стиркой и готовкой пищи. Даже походка у нее особая, как у хищника перед прыжком. Не зря ее деревенские боятся, да и рук сильно уважает. Другой бы вообще не отпустил жену одну в дальнюю дорогу. Девушка считала, что с Атимой ей повезло. И до города быстро добрались, и с ночлегом никаких проблем не возникло. Теперь бы еще суметь с жандармами договориться. Думаю, у нее получится. Опять же, скоро вести дойдут до Ибериума, и дядя сюда кого-нибудь отправит. А мне пока нужно как можно быстрее найти подруг, а то ведь так и на экзамен в академию опоздаем. И жди потом еще целый год. А тьма вернулась за девушкой лишь после полудня. «Так, подруга», — сразу принялась объяснять женщина, — «в город нас пропустят, твои документы спрашивать не будут, но от меня не отходить ни на шаг, рот не открывать, по сторонам не зыркать». «А почему?» — не сдержалась девушка. «Ты у нас сейчас, судя по наряду, кто? Обычная деревенская девица. А говоришь, как? Как знатная горожанка. Пара лишних слов, и умный сразу поймет». «Девка не та, за кого себя выдает. Да и взгляд у тебя тот еще. Сразу понятно, что не в приходской школе училась». Барина перед выездом из деревни облачилась в простой домотканный сарафан и плащ с капюшоном. Свои любимые изящные сапожки ей тоже пришлось поменять на грубые башмаки. Складной нож и амулет, уничтоживший оборотня, она убрала в заплечную котомку из толстой холщевой ткани. — А разве мы не в жандармерию отправимся? — спросила девушка. — Не хочу рисковать. Я тут навела справки про этого Армаза. В городе у него много сообщников. Вдруг они за жандармскими участками присматривают. Сунешься, и бандиты будут знать, что ты в городе. Хочешь лишних проблем своим подругам? — Нет. Тогда не задавай лишних вопросов. В отличие от Ибериума, где вся жандармерия располагалась в здании ратуши, в Туреине имелось несколько участков, по одному в каждом районе. «И что теперь делать?» «Не перебивать меня и слушать молча», — раздраженно ответила Атима. Смирившись, Барина прикрыла рот ладошкой и кивнула в знак согласия. «Попадем в город, устрою тебя в гостиницу». Сама постараюсь задействовать старые связи и выяснить, где Армас может держать пленниц. Как только все разузнаю, начнем действовать. Ты и я?» — все-таки не сдержалась девушка. Хм. А Тима одарила торопыгу недобрым взглядом, но ответила. «Ты, я и еще несколько человек, которых смогу подключить к поиску похищенных. И учти, никакой отсебятины. Ты строго следуешь моим и только моим указаниям. Понятно?» «Угу! Тогда накинь плащ и едем в город. Как нога?» «Побаливает», — созналась девушка. «Это хорошо?» — кивнула та. «Для кого хорошо? Лучше бы хоть к какому-нибудь ворчевателю зашли. Мне же больно». Пожаловаться вслух Барина побоялась, не желая лишний раз раздражать старшую. В воротах их остановил кто-то из знакомых. «Здравствуй, Тима. Какими судьбами к нам?» «Привет, Олгум!» «Рада тебя видеть. Да вот решила слегка развеяться, а то заела меня нудная сельская жизнь. Заодно надо бы девчушку к лекару свозить, а то наш вчера помер». «А что с девкой?» — сразу насторожился охранник. «Не заразная?» «Ногу она подвернула, вправить нужно». «Тогда ладно, проезжайте». Документы знакомые от имы у них не спросил. Обе путницы въехали в город на повозке и направились по одной из широких улиц к центру. Ехать пришлось недолго. Уже через пять минут они остановились у конюшни, сдали телегу с лошадью и дальше отправились пешком. Идем к лекарю, продолжила по пути инструктировать жена старосты. Расклад тот же, умные глаза не показываем, ротик держим на замке. Будет больно, кричишь, ой, мамочка. Вывих лекарь вправил довольно легко, но посоветовал хотя бы полдня ногу не нагружать. Расплатившись с ним, Атима быстро пристроила подопечную в дешевую гостиницу. «Сидишь тут тихо, как мышка. Открывать двери можно лишь на условленный стук. Еды и питья на сегодня достаточно». Женщина сразу закупилась продуктами, оставив все на столе в комнате. «Вечером постараюсь вернуться с новостями». Барине поведение Тимы казалось довольно странным. Девушка не понимала, чего-то добивается. Благовоспитанная городская барышня всегда считала, что для наказания бандитов следует обращаться к блюстителям закона, а уж те знают, как действовать. Здесь же все какие-то недомолвки, ночлежки в захолустных заведениях. Туда не ходи, на того не смотри, этого не говори. Барина даже представить не могла, что ее выбрали на роль приманки для Армаза, которого жена старосты собиралась выманить и уничтожить. И визит к именно этому лекарю был не случайен. Врачеватель, по слухам, поддерживал связь с криминалом, да и хозяин их гостиницы имел выход на бандитов. Значит, уже сегодня до Армаза дойдут слухи о появлении в городе молчаливой селянки, которая слишком прямо держит спину да и ходит совершенно не так, как работающие в поле или на ферме деревенские красавицы.